Глава 23. Мне доводилось раньше проходить мимо известной среди горожан Благодора таверны, и поэтому я смог переместиться прямо к деревянной веранде. Какая неожиданность! Какетливо ойкнула горожанка в белом чепце, перед которой я и материализовался прямо из ниоткуда. "Прошу прощения, мадам", отозвался я, озираясь по сторонам. Рольф возник метрах в 10 от меня, перед гружённой холщёвыми мешками повозкой. Дамы и вовсе появились рядом с пятёй отдыхающими в тени мужиками, что ещё совсем недавно грузили ту самую повозку. Никто из местных жителей не думал возмущаться. Складывалось впечатление, что к подобным героям падам они уже давно привыкли. Да и потом, с чего бы перечить тому, кто хорошенько прокачал отношения со всеми людьми локации. Один Джон задерживался. Слегка переживая за неуклюжего паладина, я открыл карту. Все в порядке. Спешит сюда. Видимо, не успел парень еще засветить для себя лучшее питейное заведение города. Ух, смотрю на него и душа радуется. Воин не сводил глаз с длинного двухэтажного здания. Смотрите. смотрящего на оживлённую улицу с верандой, где под резной деревянной вывеской и располагался вход. Славный бар. Пиво хорошее, кровати мягкие, а официантки, ух, так и хочется ухватить за Он неожиданно усёкся, взглянув на Йоко. Фу, фыркнула девушка. Было бы ещё чем хватать. Простите за ожидание, Джон издали махнул рукой, сидя в седле и лыбя своей белоснежной улыбкой. Фух. Выдохнул он, наконец затормозив возле нас и отозвав лошадь. «Не был тут еще. Пойдемте?» Причин стоять на улице больше не было. Поэтому мы поднялись по ступенькам с красивыми балясинами и миновав в веранду, толкнули дверь. В нос тут же ударил запах пива и жареного мяса. День постепенно катился к завершению, и людей в зале было достаточно. Почти половина круглых, похожих на штурвал парусника столов, была занята. Разгорячённые алкоголем дамы хохотали над шутками своих неостроумных кавалеров. Молодые пышногрудые официантки радушно улыбаясь словировали между столиками, уворачиваясь от крепких мужских рук, так и наравившихся уцепиться за упругие бёдра. Не только местные искали их внимания, но и герои. Да, героев в таверне было не меньше, чем горожан, и не только мужчины, но и женщины. Все что-то обсуждали между собой, досупаением да слушали душераздирающие баллады менестреля, щиплющего лютню возле барной стойки. Чёрт и розинули. Громко усмехнувшись, волшебница вновь хлопнула меня по заднице. Я уже смирился с её манерами и даже не дёрнулся, а джонну другой рукой отвесила под затыльник. "Идёмте, будем праздновать". Хи хидно улыбаясь, она направилась в угол зала к пустоющему столику. Вот чертовка. Чего такие кренделя выписывает? «Какая красивая героиня!» – послышалось из-за ближайшего столика. Я удивленно повернулся на голос и увидел полнощекого мужичка со смешными усиками, толкавшего под ребра своего товарища в берете с длинным пером. «Не то, что наши!» – сознанием дела заявил он. «Да уж!» – икнув подтвердил берет. «Но ты же знаешь, добиться героини – это…» – внезапно знаток женщину молк и побледнел. Я не сразу понял, что могло так напугать крупного мужчину, но когда до меня дошло, едва не прыснул в со смеху. Грозный, как войска Темирлана Рольф твёрдым шагом подошёл к столику и, наклонившись, что-то тихо произнёс. Мужчины побледнели ещё сильнее, закивали, будто китайские болванчики. Тот -то же, уже громче заявил воин и круто развернувшись, двинулся в обратном направлении. Встретившись со мной взглядом, он слегка покраснел и неразборчиво буркнул: Нечего на наших баб пялиться. Спустя 10 минут мы сидя за столом делили жареного поросёнка. Резали не поровну, но по справедливости. Сильным побольше, красивым и утончённым поменьше. Закончив с разделкой ароматной туши, мы подняли полулитровые керамические кружки. Я знаю вас, балбесов, не так давно, взяла на себя роль первой скрипки японка, но уже отношусь как родным. И хочу, чтобы такие захватывающие и удачные походы, как сегодня, не были для нас редкостью. До дна. Она чокнулась с нами и за несколько секунд опустошила кружку. Вкуснотища, заявила волшебница, вытирая пенные усы. Никогда раньше не пила такого вишнёвого пива. Она звонко стукнула пустой посудой по стол. Я обвёл ребят взглядом. Их лица выражали искреннюю радость. Никто не жалел, что находится здесь. Кроме того, пиво действительно отменное. Это лучшее темное, что я когда-либо пил. А поросенок на вертеле был просто пределом гастрономических мечтаний. Рольф встал и, потянувшись через весь стол, взял громадный кувшин, чтобы наполнить наши кружки. Воин лил умело по самому краю, чтобы избежать лишней пены. Оставшиеся на донышке булькающие миллиграммы он, нисколько не смущаясь, влил себе в горло. Затем поднял пустой кувшин, привлекая официанток. «Ну-с, теперь я скажу», – радостно заявил воин, когда у него наконец-то забрали посудину. «Знатно мы отделали этих хладнокровных тварей. Отличная у нас команда срослась. Пусть вначале у нас были разногласия, – он виноват и глянул в мою сторону, – но теперь, надеюсь, все норм. Теперь мы самая настоящая бригада. Давайте выпьем за это». «Ура!» – выкрикнул Джон, первым стукнув кружкой о кружку. «Мы засмеялись и выпили». Валадино немного качалось из стороны в сторону, что, правда, не мешало ему хищно вгрызаться в просящую ляшку. "О!" внезапно буркнул он, поднимая глаза. "Добавку несут". Улыбчивая официантка обновила наши алкогольные запасы, выставив на стол пять кружек, наполненных по заказу каждого и кувшин с фирменным пивом. Честно говоря, сначала я был против такой мешанины, но переубедить Войну и Волшебницу не сумел. Не медлим. Заявил Джон: "Хватай за свою кружку и резко поднимаю её над столом, отчего содержимое слегка расплескалось. Друзья, благодарю вас за то, что вы есть у меня", громко прокричал он, обращая на себя взгляды едва ли не каждого присутствующего в таверне. Даже министр, сбившийся на полуслове, недовольно посмотрел на нашего тостующего. "Я", уже тише продолжил паладин, "я так долго был один, закованный в своё бракованное тело, а теперь По его щекам потекли слёзы. А теперь я могу вместе с вами рубить врагов и пить пиво. Слава богу. Слава Тери. Слава вам, закричал он и опустошил кружку, после чего рухнул на место. Спасибо. Мы изумлённо стукнули кружками. "Да уж", задумчиво протянула Йоко. "Вот от кого не ожидал-а-то?" а, по-моему, хмыкнул Рольф. "Всё как надо". Я хотел уж было выразить своё согласие, но почувствовал спиной чей-то взгляд. Обернувшись, тут же натолкнулся на пару надменных серых глаз. Их владелица криво усмехнулась, откинув фиолетовую прядь и сверкнув сразу пятью серебряными гвоздиками в правом ухе. «Гляжу, ты еще жив, цыпленок-наживка!» Вместо приветствия заявила киска-тварь. «А я гляжу, — спокойно ответил я, — что в твоем ухе добавилось три дырки. Поздравляю!» Девушка дернулась и удивленно уставилась на меня. «Мои товарищи тоже не сводили глаз с роги. Ролф смотрел изучающе. Ну а Йоко как на кусок мяса, который срочно нужно зажарить и съесть. Удивлена, что ты заметил, неуверенно протянула Киска, подрастеряв былую спесивость. Эй, Иван, не выдержала наша волшебница. Что это за размалёванная девка? Киска тварь вновь вернулась к привычному надменному выражению лица. Ха, усмехнулась она. Ускоглазая мелочь, что-то хочет мне сказать? Иван, это уже мне. Чего ты общаешься с этим сбродом из щитов? Пойдём к нам за столик. Я познакомлю тебя с нормальными ребятами. А? Йоков вскочила из-за стола и скривила такую страшную рожу, что поставить её перед банкой с молоком, можно было бы вмиг получить хорошую простоквашу. Что ты имеешь против моего клана овца окрашенная? Сама-то откуда будешь? Из чёрных воронов, гордо заявила тварь. Откуда, откуда? Лицо волшебницы перекосилось еще сильнее. Я уж испугался, что она останется такой навсегда, поэтому шепнул на ухо Рольфу «Успокой Йоко». И, поднявшись на ноги, заявил «Прекратить этот балаган, киска!» Я схватил ее за запястье. «Идем со мной!» Пару шагов я протащил ее, затем она отдернула руку, но идти следом не перестала. «Дикая у тебя девица!» – заявила киска, когда мы вышли на улицу. «Ревнивая, как тигрица с бешенством матки!» «Сама не лучше!» Устало выдохнул я, глядя на молодую луну, неуверенно взбирающуюся на небосвод. «Да черт с ней!» – отмахнулась Рога и пристально посмотрела мне в глаза. «Рада видеть, как мелочь подрастает!» «Эй!» – недовольно фыркнул я. «Ты не намного раньше меня попала в игру!» «На десять дней!» В лунном свете ее улыбка казалась холодной и зловещей. «И у меня уже пятьдесят девятый!» «Так что, все, кто меньше, мелочь!» Я блокотился на перила крыльца и тоже усмехнулся. «Ты и кудесника, наверное, уже переросла». Киска вмиг посмурнела и отвернулась. «Он мертв», — ответила она в сторону. «Как мертв?» — выпалил я до боли в пальцах, ухватившись за перила. «Просто мертв», — отрезала девушка. «Вчера потратил последнюю жизнь. Мне по законам клана нельзя воскрешать чужих. Ну ничего, вроде несколько ребят уже готовы скинуться ему на воскрешение». «Скинуться?» — не понял я. «Ага», — кивнула Рога. «Так воскресить кого-то стоит 200 ОУ». Но если одному жалко, можно собрать толпу. Правда, стоить тогда уже будет три сотни». «Ух ты!» – восторженно выдохнул я. «Вот и я о том же!» – кивнула киска, а затем вновь уставилась на меня. «Ну, пойдешь к нам в клан, когда подрастешь?» Она повернулась ко мне спиной и задрала короткую кожаную юбку. «Из-под волшебной брони, а иначе и не скажешь, глядя, сколько оголенного тела выглядывает из-под доспехов. Просто кали не хочу». Показалась соблазнительная ягодичка, на которой, расправив в сторону крылья, был выбит чёрный ворон. Очень неожиданно. Только и смог вымолвить я. Она одёрнула ту часть доспеха, что закрывала слот штаны, и хмыкнула. Мы в игре и можем делать тут всё, что захотим. Я начал, было яну на веранду вывалился шатающийся Рольф. Иван, пойдём скорее, а то все разбежались кто куда. Я повернулся к девушке, та вновь была хмура, как Наполеон после Ватерлоо. Иди уже, фыркнула она. И подумай над моим предложением. Мы с Рольфом вошли первыми. Киска пока осталась на улице. Наш столик к моему недоумению пустовал. Что это? пробормотал я. Говорю же, начал конючить Рольф. Ёко вон там, он указал в противоположный угол, где сразу пять столов стояли рядом, объединяя большую и шумную компанию. Что-то со своими ей нужно перетереть. А Джон, он наклюкался, пришлось его наверх тащить. Номер ему снял «Алия?» – воина склабился. «Хе-хе-хе. Она с ним осталась. Говорит, подлечит его чуток. Ну-ну. Хилерские способности тут не помогут. А вот обнаженное женское тело... Эх!» «И чего мы тут с тобой вдвоем сидим?» Он разлил пиво по кружкам. «Видимо, чтобы старое обсудить», – заметил я, чокнувшись с Рольфом и опустошив посуду. «А надо?» – неохотно спросил воин, понимая, куда катится разговор. «Надо, Рольф, надо». кивнул я, снова наполняя опустевшей кружки. Прошлого не исправить, покачал головой танк, а я уже извинялся. Да-да, кивнул я, пригубив пенящийся напиток. Другое интересно, как ты умудрился так резко измениться? Война хмурился и отодвинул кружку. Некоторое время он разглядывал природный рисунок на деревянном столе, затем выдохнул. Грохнули меня снова. Он схватил кружку и залпом влил в себя всё пиво. «Понимаешь, ребят крутых я кинул, они меня и почикали. Так тут и оказался. О, думаю, новый мир, можно тут такого намутить. Ну и с тобой тогда встретились, ну и подставил я тебе такой. А потом домой вернулся. Так эти молодчики прочухали, что жив я остался, и снова за мной явились. Это было...» Он замолчал и хлебнул прямо из горла кувшина. «Лучше не вспоминать, как это было», – продолжил Рольф. «Все приговаривали, отрезая от меня кусочек за кусочком». «Как же нехорошо людей кидать, да на себя все тянуть!» Он протяжно выдохнул и саданул кувшином по столу. Снова я помер и переехал сюда насовсем. Полночи дум и думал, а в голове только одна мысль вертелась. В одиночку даже волки не выживают. «Вон, значит, как!» Задумчиво пробормотал я, жестом выпрашивая у официантки еще пива. «Ага», – тяжело произнес воин. «Мы пили еще и еще...» Оказалось, Рульф славный парень, хоть и поляк. Правда, не возраста не настоящего своего имени он так и не сказал. Спустя ещё два кувшина войн крякнул и рухнул боком на стол. Не слабо вы наклюкались, произнесла японка, вернувшись к нашему столику. Девушка сама уже двигалась походкой моряка. Хорошо хоть здесь бухло быстро выветривается из головы. Похмелья совсем нет, представляешь? Она протиснулась вдоль столика и уселась рядом со мной, схватив за руку. Ты тёплый, нежно протянула она, положив голову мне на плечо. И мягкий. Ты тоже не холодная, хмыкнул я, болтая в кружке остатки пива. А я видела эту твою чику, фиолетовую, промурчала она. Сучка со своими воронами там. Девушка неопределённо махнула рукой. Винишка распевает. Это не моя чика, устало выдохнул я, прикладываясь к кружке. Правда? с нескрываемой пьяной надеждой пролепетала Йоко. Хорошо. Она помолчала, а затем икнув выдала: "А я? Что ты? Я твоя, Чика". Шатаясь, она попыталась заглянуть мне в глаза. Ей это вполне удалось, но чтобы не упасть лицом в стол, пришлось схватиться обеими руками за мой новенький нагрудник. "Ты пьянь каких мало", покачал головой я. "Если у вас все в клане так упиваются, то я туда ни ногой". "Дурак", беззлобно произнесла она и чмокнула меня в щёку. "Что ты? Пойдём ко мне". прошептала она мне на ухо, не дав возмутиться. Я снимаю здесь комнату на втором этаже. Ну же, хмыкнул она, что девушка испугался. Сиди здесь, я скоро буду. Быстро произнёс я и поднялся из-за стола. Я быстро прошёл через зал к барной стойке. Могу я попросить стакан воды? спросил я у хозяина трёх поросят, тавернщика Ульриха. Конечно, кивнул этот доброжелательный мужчина со смешными усами. Принесут за ваш столик. Я развернулся и увидел уже две спящие туши. «Не стоит». Я вновь обратился к Ольриху. «Скажите лучше, эти двое же ваши постояльцы, верно?» «Совершенно», – улыбнулся мой собеседник, натирая полотенцем кружки. «Уже несколько дней и госпожа Йоко, и господин Рольф снимают у нас комнаты. Еще свободные есть? Для вас все, что угодно». Он задорно подмигнул. «Сутки ползолотого. Неделя – два с половиной золотых, а месяц...» «Беру неделю», – оборвал его я. Спросив еще и номера комнат своих друзей, я вернулся к столу и осторожно поднял Йоку на руки. «М-м-м», – отозвалась она, – «мой принц». Один из ее соклановцев даже подошел ко мне извиниться. Говорил, что праздновали день рождения и очень хотел помочь нести японку. Я помощь принял, ведь тащить наверх нужно было еще и Рольфа. Первая ночь в Терри выдалась спокойной, а сон сладким. Пусть я попросил Уллериха разбудить меня через три с половиной часа, но этого времени вполне хватило, чтобы выспаться за все прошедшие дни. Чёрта с два, я бы ещё поспал. Определённо, временами нужно спать именно здесь. Очень удобно. Полночи бухать, за несколько часов отлично отоспаться, а потом вернуться домой. Оказавшись в своей квартире, я взглянул на часы. Шесть тридцать. Рановато». Я умылся и, разогрев купленный в трёх поросятах пирог, уселся перед телевизором. «Передаём главные новости часа», – затороторила бессменная ведущая. «Самолёт, на борту которого, по предварительным данным, находятся инфицированные вирусом Эбола-4, приземлился в Международном аэропорту Парижа. По информации, полученной от представителя ВОЗ, граждане Франции, отдыхавшие в Марокко, границы которого на днях пересёк злополучный вирус, были срочно отправлены на родину. Но есть все основания полагать...» Тьфу! выругался я, переключив канал. «Опять наши герои, что ли, где-то проиграли?» Если подумать, последние несколько лет в новостях только страшилки и показывают. «Позвоните сейчас, и вы получите», – заверещал телек, и я совсем его выключил. Покончив с утренними сборами, я вышел на улицу. Утренние прогулки, похоже, входят в привычку. Можно расслабиться и подумать. Вчера был крайне насыщенный день. Однако вместо мешрасовых конфликтов, мыслей о воскрешении героев и просто неписей, в голову лезла улыбчивая физиономия японки. Интересно, она хоть вспомнит весёлый вечер. Надеюсь, ей станет стыдно и в следующий раз Йоко дважды подумает, прежде чем вливать себе в живот и калкоголь. А ведь забавно она ревновала к Киске. Хотя та тоже хороша. Нужно будет навести справки о её клане и прикинуть, что лучше. ёко явно по вкусу нашему поляку. Не хотелось бы ссориться с Рольфом, когда мы только нашли общий язык, ведь у меня есть маршрутка с вистя колодками остановилась рядом. Забравшись по ступенькам, я оказался в салоне и увидел Ольгу. Девушка привычно махала рукой и улыбалась. Соскучился я по ней, хотя и не виделись всего-то один день. Доброе утро, поприветствовала она меня. И вам доброго, улыбнулся я ей. Как вчера ездили? Она наклонила милую головку набок и улыбнулась. Что же мы с вами сразу про работу говорить будем, что ли? Будто бы других тем нет. Например, что можно делать после работы? Вы не передумали? Тут же встрепенулся я. А должна была, сощурилась она. Я надеялся, что нет, честно признался я. Значит, и не передумала. Она покраснела и отвернулась. Вот и славно, отправимся в кино. Пора перебрать косточки очередному ремейку. Она повернулась ко мне, восторженно распахнув глаза. Время вновь пролетело незаметно. Будто ехать нам нужно было не через весь город, а всего лишь пару остановок. Мы болтали с Ольгой не замолкая, обсуждали, чего же ждать от нового фильма. Ещё она старательно пыталась выведать наши планы после кино, и фраза "секрет" лишь сильнее подогревала интерес. С трудом расставшись, мы договорились встретиться в час. Сегодня, в честь надвигающегося величайшего праздника Дня единства, Ольгина контора работала до обеда. Мне же ещё предстояло с боем выпросить себе короткий день. Бой выдался лёгким. Стоило мне переступить порог офиса, как маркетолог обрадовал новостью. Вчера босс подстрелил на охоте медведя. А значит, сегодня он не то что не вернётся, но даже и звонить-то не будет. А его способы отмечать свои маленькие достижения знали все сотрудники. А тут вам не тера. Похмелье за пару часов не проходит. Так что мы сегодня до 3, как рекомендовал всем губернатор. Радостно заявил маркетолог, вспомнив неписанное правило нашего офиса: если нет иных указаний, заканчивай по расписанию. Правда, обычно указаний хватало. Следующим шагом было выпросить у начальницы своего отдела закончить в 12. Это оказалось несложно. Нужно было лишь пообещать в понедельник сделать отчёт за весь отдел. Эх, свидания требуют жертв. Как бы то ни было, Я освободился раньше и успел купить пышный букет и, честно, хотел купить какое-нибудь украшение, будто взрослый серьёзный дядька, но не смог пройти мимо сорокасантиметрового медведя-пирата. Уж очень мило тот выглядел. Я стоял возле дверей её бизнес-центра, переминаясь с ноги на ногу, не то от холода, не то от волнения. В груди всё сжималось, будто мне было 13 лет, и я собирался сделать первое в жизни серьёзное признание понравившейся однокласснице. Да что это со мной? Встряхнув головой, я выпрямился и протяжно выдохнул. Так-то лучше. Не только мне нужна эта встреча, но и ей. Нечего тут бояться. Это ничто по сравнению с ордой рептилоидов или противной рожей подземного слепца. Легко она сбежала по ступенькам и сразу же заметила меня и мой букет. Ух ты, выдохнула Ольга и тут же отвернулась, скрывая смущение. Обрадованный произведённым эффектом, я подошёл к ней и вытянул руку с цветами. Пусть они не такие прекрасные, как вы, но прошу, возьмите их. Дополните своей красотой их. Хм. Я замялся, забыв заготовленную речь. Она нежно улыбнулась. Вы мне льстите, но спасибо. Приняв букет, Ольга трепетно прижала его к груди. И ещё, тут же предложил я, прошу вас, возьмите себе и этого парня. Он сказал, что потерял свой корабль, и если ему и суждено остаться на нашей земле, то только в вашей комнате. Я протянул ей припрятанного за спиной медведя. Глаза девушки округлились. Я сначала подумал, что всё же стоило брать серьги или кольцо. Но вау! Весёлый Роджер Тедди. Как давно я его хотела. Спасибо, спасибо, спасибо. Она бросилась мне на шею и крепко обняла. Затем, спохватившись, отпрянула назад и потупила взор. Извините, не стоит. Я был не в силах перестать улыбаться. Рад, что вам понравилось. А теперь пройдёмте до дороги и подождём такси. Машина уже едет. Я предложил ей руку. Она неловко взялась за неё, прижимая к себе букет другой рукой и зажимая подмышкой медведя. Может, вам помочь? поинтересовался я. Нет, я справлюсь сама. Ольга радовалась как ребёнок, поочерёдно рассматривая то цветы, то игрушку. Мы уже почти дошли до дороги, а она всё никак не могла успокоиться. Я же не мог отвести от неё глаз. Как же хорошо, что я её встретил. «Как же хорошо, что мне есть ради кого возвращаться в этот мир!» Внезапно Ольга дернулась и остановилась, затем начала лихорадочно вертеть головой. «Что случилось?» – изумленно пробормотал я. Она не ответила, лишь резко задрала голову. «Вы находитесь под переносным пологом!» «Пи-пи-пи-пи!» – затрезвонило в голове. Не понимая до конца, что происходит, я тоже посмотрел в небо и обомлел. С высоты птичьего полета на нас надвигался синий дракон. «Портуйся быстро!» Резко бросила Ольга не своим голосом. Я взглянул на неё и попятился. Рядом со мной стоял закованный с ног до головы в золотые латы рыцарь с развивающимся на ветру алым плащом. Волчий коготь. Человек. Паладин. Воплощение света. Уровень 93. Быстрее, прогремел паладин, в руках которого уже появился клинок из сияющего света и такой же треугольный щит. Молниеносно активировав персонажа, я выхватил из инвентаря шкатулку и ключ-портал. И струя воды, словно из бронзбойта, сбила меня с ног, прошлась по волчьему когтю, раздробила асфальт и выкорчевала деревья вокруг. Если бы паладин не кинул на меня щит, поглотивший почти весь урон, я был бы мертв. Теперь же мое здоровье всего лишь оказалось в красной зоне. «Ха-ха-ха!» Кашляя кровью, я попытался подняться. «Что ж ты такой тормоз?» — воскликнул паладин, срываясь на виск, но было поздно. Вслед за атакой водного дракона пришелся удар его хозяина. Я даже не сразу заметил восседающего в кожаном седле между костяными пластинами орка в красном балахоне. А когда увидел, громадная молния угодила между мной и паладином и, пробежавшись по мокрому асфальту, настигла меня, разорвав сердце. «А-а-а!» — заорал я, подскакивая на кровати. Голова вмиг закружилась. Я не сдержался и меня стошнило на ковёр. Я снова упал. Ломало ужасно. Каждое движение, да что там, каждая мысль прокатывалась катком по всему телу. Одновременно казалось, что меня режут, растягивают, рвут на кусочки и перемалывают в гигантской кофемолке. Я мог лишь рычать, блевать и кашлять. Я существовал как бессознательный изгусток боли. Инстинктивно я понимал, что нужно делать, но открыть Выдавил я, и снова тело сжалось. Желудок уже извергнул из себя завтрак, в ход пошла жалчь. «Инвентарь!» «Бра!» Не знаю, сколько времени ушло на то, чтобы дрожащими руками взять ключ-портал и чертову шкатулку. «Хе-хе!» Я выплюнул огромный сгусток крови на ковер. Руки ходили ходуном. Попасть в замочную скважину было неимоверно трудно. Но спустя почти выхарканные легкие я справился. «Пункт управления полетами». «Все так же колбасит, но я хотя бы могу ползти. Вот она, заветная карта. Ну же, сюда, сюда!» Мир завертелся, я смог спокойно вздохнуть. Теровский воздух окрылял. Едва вздохнув полной грудью, я почувствовал себя немного лучше. Шатаясь и держась за перила, я вошел внутрь. «Господин Иван, что с вами?» Взволнованно пролепетал Ульрих, подлетая ко мне. «В комнату!» С трудом выдохнул я. «И воды!» «Вас понял?» кивнул хозяин трёх поросят. Закинув мою руку себе на плечо, он помог подняться по ступенькам и заведя в комнатушку, усадил на кровать. Решительно подойдя к окну, он раздёрнул занавески и открыл окно на распашку. Мне знаком ваш недуг, всё так же серьёзно произнёс он. Просто сидите и отдыхайте. Со временем вам станет легче. В комнату шмыгнула перепуганная официантка и поставив на стол возле кровати графин воды, поспешила удалиться. Я жадно набросился на воду. "Отдыхайте", повторил Улирих. "Если что, мы здесь и всегда готовы помочь". Он осторожно прикрыл за собой дверь. Тяжело дыша, сидел на кровати и глядел в раскрытое окно. "Что со мной происходит? Думаю, я знаю ответ. Бог подарил мне 3 дополнительных жизни. С тех пор я умер третий раз. И каждое новое пробуждение после смерти оказывалось мучительнее предыдущего. Чем меньше жизни, «Все просто. Мне нужно купить дополнительную жизнь. Сейчас отдышусь и наведаюсь к Богу. Сколько у меня там ОУ?» Я поднял логи и наткнулся на самую свежую запись. «Вы пали от руки героя, значительно превосходящего вас в силе. Штраф – потеря 10% ваших очков успеха». «Так-с». «Округляют они в свою пользу. Значит, у меня осталось 109 ОУ. Нормально, живем». Забравшись ногами на кровать, я прислонился спиной к стене. Всё это ясно. Но чёрт побери, какого лешего я помер? Почему столь мощный орк на легендарном летающем маунте оказался в нашем городе? И почему она? Почему Ольга оказалась заместителем клан-лида щитов земли? Всё верно. Про Волчего Жыкко тя говорили, что он сильнейший паладин среди людей, и он это он. Тву. Ольга точно девушка. Уверен на 100%, но почему-то в игре её принимают за мужчину. Да, она носит шлем, и возможно, постоянно. Да, она изменяет голос. Но, если я всё правильно понимаю, женскую броню и мужскую перепутать сложно. Нужно срочно с этим разобраться. Я залез в меню сообщений и начал вводить волчий коготь. Стук в дверь отвлёк меня от этого занятия. Кто там? Войдите, это звался я. Наверное, кто-то из ребят услышал, что я тут. Дверь не открылась. Наоборот, снова постучали. Да входите уже, хватит долдонить, крикнул я. Никакого ответа и вновь стук. Чертыхнувшись, я поднялся на ноги и распахнул дверь. Никого, удивлённо пробормотал я, впустив в комнату коридорный сквозняк. Что за игра? Закрыв дверь, я развернулся и направился обратно к кровати. Чикицак передаёт вам привет. Спокойный, но совершенно незнакомый голос заставил меня вздрогнуть и обернуться. За моей спиной стоял мужчина в тёмной кожаной броне и с повязкой на лице. Одарив меня холодным взглядом карих глаз, он ринулся вперёд, обрушив на меня кровавое комбо. Внимание! Врак нанёс вам сильное отравление. Я попятился, схватившись за рану, грудь жгло огнём, в глазах мутнело, и лишь одна навязчивая мысль билась в голове. Врак? Но ведь это человек. Как он? Дело сделано. Донёсся до меня самодовольный голос, ноги подкосились, сознание улетучилось я.